Поручик с капитаном переглянулись. Вот какое объяснение приготовлено для окружающих. Ну что же, неплохо придумано, надо признать. Скрыть стройку таких масштабов от деревенских жителей ни за что не удалось бы. Обязательно следовало придумать нечто убедительное. Устройство для отправки послания обитателям иных миров. И кто тут в состоянии это опровергнуть? Ну и что ты предлагаешь, Тедди? «А что тут можно предложить? Мы все с вами обладаем избирательным правом, все участвовали в выборах, нужно составить петицию члену парламента от нашего округа. Вот что. Подробно описать все непредсказуемые и неприятные последствия, какие от этой затеи могут произойти. Вот если бы все ограничивалось владениями Милорда, я бы и слова не сказал. Дом англичанина – его крепость». Однако, друзья мои, случай что, непременно заденет и Нордбридж, и каждого из вас. Разве не так? Если вы полагаете, что злые гости из этих самых неведомых миров будут уважать наши порядки, и за пределы владений его светлости носа не покажут, что-то плохо мне в это их благородство верится. Верно вам говорю, нужно побыстрее составлять петицию. Они там, в Бенни-Холле, сами знаете, уже почти что закончили дело, скоро начнут отправлять свои треклятые послания. Может быть, вы что-то об этом больше знаете, господа? Он прямо-таки прокурорским жестом выбросил руку тыча перстому козующему в поручика с капитаном. «Вы здесь люди новые, незнакомые, а я уже успел убедиться за последние полгода, чуть ли не все поголовно приезжие как раз и заняты на стройке в поместье». Все взоры обратились на них двоих, однако капитан крайне вежливо ответил. «Боюсь, вы ошибаетесь, мистер Хамфри. Мы с моим другом не имеем ни малейшего отношения к владельцу Беннинг Холла и его причудам». Мы пишем книгу о черных псах в Соммершире, потому и забрались в ваши места. Я слышал, у вас здесь можно узнать немало интересного. Ах, вот оно что!» Мистер Хамфри расплылся в самой дружелюбной улыбке. «Ну, это совсем другое дело. Прошу прощения, джентльмены, что я принял вас за этих. Но их тут столько набилось, что не и ошибиться. Тысячи извинений, если что-то не так. Вот это вполне достойное доброго англичанина занятия. Вам бы приехать в прошлом году, когда был жив старина Роули. Он в молодости встречал черного пса на Меннингенгской дороге и ухитрился унести ноги, даже не заикался потом. Но все равно, вы совершенно правильно предположили. Вам тут смогут порассказать немало интересного и совершенно правдивого. Мэтт, что ты расселся? Пусть джентльмены пересядут поближе, если хотят к приличным людям, у нас и отношение самое гостеприимное, окажете честь, господа. Они охотно пересели поближе, прихватив кружки. Все присутствующие взирали теперь крайне благожелательно, видя, что незнакомцы получили одобрение самого Тедди Хамфри. Означенный продолжал. «Безусловно, господа, вы здесь для книги сыщете немало интересного, однако сейчас, к сожалению, у нас есть более насущная тема для обсуждения. Вы, должно быть, слышали. Интересно, а вы что на сей счет полагаете?» Без малейшей запинки капитан ответил. «Я бы поостерегся сообщать о себе на всю вселенную таким вот образом. Вы совершенно правы. Кто их знает, этих неведомых обитателей иных миров?» Судя по благосклонному взору мистера Хамфри, капитан с поручиком отныне могли чувствовать себя в Нордбридже как дома. Обсуждение петиции, благодаря напору мистера Хамфри, продолжалось самым активным образом. Очень скоро поручик пришел к выводу, что их новый знакомец, быть может и болтун, но человек, безусловно, не лишенный житейской сметки. Он быстро сформулировал основные тезисы петиции, решил поручить ее написание молодому Кеннингему, как человеку в Нордбридже самому образованному. Прикинул, кроме того, кто из влиятельных жителей округи сможет ее подписать, кроме нордбриджцев. И не забудем Леди Олдершот, друзья мои. Она не весит каких пор в плохих отношениях с его светлостью из-за той тяжбы. Беда только, что подобная петиция будет, она направлена члену парламента по всем правилам, ничего уже не могла изменить. Поручику пришло в голову после того, как он с полчаса слушал дебаты, что кое в чем здешние деревенские жители все же ужасно похожи на своих российских собратьев. Да, впрочем, схожий образ мыслей. Есть подозрение присущие крестьянам по всему свету от лорда Беннинга, деревенька для себя не видела никакой пользы. Если не считать кратковременного наплыва строителей, кухонные припасы он, как выяснилось, покупал не здесь, а в соседней деревушке, жители которой главным образом и арендовали у него фермы и выпасы. Так что Норбриджу от его светлости выгоды было как от козла молока. Жаль, что и это обстоятельство никак нельзя было обернуть к собственной выгоде. Лет 400 назад, есть такое предположение, удалось бы взбунтовать тогдашних крестьян, чтобы они, двинувшись толпой с вилами и цепами, спалили бы дотла некое новомодное сооружение, от которого деревни могут приключиться одни несчастья. Увы, сейчас это вряд ли получилось бы. Расходились затемно. Мистер Хамфри самую чуточку пошатывался, утомленный как общественной бурной деятельностью, так и джинном, однако держался браво. «Одного я не пойму», — словно бы в задумчивости сказал капитан. «Такое строительство должно проглотить уйму денег, а у лорда Беннинга, насколько я слышал...» Между нами, джентльмены, лорда Беннинга, ветер давненько уж посвистывает в карманах, фыркая и похмыкивая, охотно подхватил мистер Хамфри. Такова уж сложившаяся в прошлом веке семейная традиция, хо-хо. Нам всем самим удивительно было, что его светлость где-то раздобыл этакие деньжища, а он их несомненно раздобыл. Какой подрядчик будет возводить этакую махину в кредит? Нет уж, он непременно наведет сначала справки о клиенте и его финансах. Будьте уверены, такое дельце можно провернуть, только аккуратно платя наличными или обеспеченными чеками. Поручик не впервые уже подумал, что краснолицый деревенский житель абсолютно прав. По первоначальным сведениям, нынешний лорд Беннинг, если отбросить уклончивые обороты авторов великосветских справочников и называть вещи своими именами, гол как сокол. Денег арендаторов еще хватит, чтобы одеться и прокормиться, однако постройка башни и электростанции потребовала немалых вложений, и вряд ли кто-то взялся делать это в кредит. Следовательно, за лордом стоит некто, располагающий солидными финансами. Кто именно, предстоит выяснить как раз им. Чтобы узнать это с помощью аппаратуры наблюдения, придется потратить не часы, дни, а всех сжигает нетерпение поскорее добиться какого-то результата. В этот самый час, в это самое место они могли бы и отправиться, скажем, неделю спустя. Но мало ли что может произойти за эту неделю в новом, неправильном грядущем, Гораздо практичнее выходило отправить в былое путешественников, чтобы они все на месте и выведали, поскольку путешественники ничего не имели против, сами рвались. «Ходят слухи, что его светлости удалось уговорить какого-то чудаковатого миллионера», — сказал мистер Хамфри, почесывая роскошные бакенбарды. Тот вроде бы и отвалил денежки, не считая. Каннингем его вроде бы видел, эдакий расфуфыренный павлин в Роллс-Ройсе с шофером в Ливреи. Только это вовсе не обязательно тот самый миллионер. Ну вот, я и пришел. Всего хорошего, джентльмены. Рад был познакомиться. Жду вас завтра в лисе и собаке. Вдруг докажется да, время поговорить и о черных псах. Он приподнял котелок, поднялся на крылечко двухэтажного домика, где не горело ни одно окно. Стал рыться в карманах в поисках ключа. У него были свободные повадки человека, не опасающегося выволочки отцовой супруги. То ли холостикует, то ли дорожайшая половина привыкла к подобному времяпровождению мужа. Они пошли дальше по неосвещенной улочке. Где-то на окраине деревушки лениво побрехивала собака. Как-то иначе, чем дома. Слева, высоко в небе, стояла почти полная луна. Теплая ночь казалась спокойной и безопасной. «А что это за чёрные псы?» – спросил поручик. Капитан хмыкнул. «А это такие призраки в виде огромных чёрных совах. Считается, попадаются порой на дорогах. Вот я и рассудил, что джентльмен, пишущий о их книгу, никого в глуши не увидит и не заставит насторожиться. Это, как выразился би мистер Хамбфри, полезное чудачество или, по крайней мере, никому не вредящее. Ну что же, возвращаемся в гостиницу?» Творотчик усмехнулся. «У вас какой-то неуверенный тон, словно вы намерены предложить более интересное занятие».